Странствия Ланселота. Ланселот сел на коня и поскакал прочь. Он проехал много удивительных стран, через реки и леса, по темным тропам и опасным путям. Он пересекал пустынные топи и болота, где обитали дикие и страшные звери. Наконец, судьба привела его в замок, принадлежавший старой даме, и та приняла его и охотно разместила у себя. После вкусного ужина хозяйка проводила гостя в спальню над Привратницкой, и он лег спать. Пробудился он от того, что кто-то стучал в ворота. Вонселот подошел к окну и увидел рыцаря, за которым гнались трое других. Они грозили ему мечами. Вонселот узнал рыцаря, спасавшегося от погони. Это был сэр Кейс Ингектера. «Великое будет для меня бесчестие, сказал себе Ланселот, — «смотреть, как один человек бьется против троих. Я не хочу оказаться виновным в его смерти». И, скрутив простыни, он спустился из окна. «Ко мне, рыцари!» — крикнул он. «Прекратите неравный бой!» Они обернулись к Ланселоту, и все трое спрыгнули с коней. Затем они набросились на Ланселота с обнаженными мечами. Сэр кей поспешил ему на помощь, но Ланселот только рукой махнул. «Мне ваша помощь не нужна», — сказал он, — «предоставьте их мне». Семью ударами он поверг троих противников к своим стопам. «Сэр, рыцарь, мы сдаемся», — сказали они, — «ваш меч слишком силен». «Сдайтесь этому рыцарю», — велел он, — «и тогда я пощажу вас». «Не могли бы мы сдаться вам? С кем мы бы справились?» «Вы правы, но поступим вот как. В праздник Пятидесятницы вы явитесь ко двору короля Артура, и там сдадитесь королеве Геневре. Скажете, что вас в качестве пленников послал к ней сэр Кей. Трое рыцарей присягнули на своих мечах, что все исполнят, и сэр Ланселот отпустил их с миром. Затем Ланселот рукоятью меча постучал в ворота, и хозяйка вышла к нему. — Я-то думала, вы спокойно спите в постели, — сказала она. Я спал, но принужден был выручить старого моего товарища. Они вступили в круг света от факелов, и сэр Кей увидел, что его спасителем был Ланселот. Он пал на колени и благодарил его за помощь. «Это самое малое, что я мог сделать для вас», — ответил Ланселот. «А теперь отдыхайте, ешьте и спите». На следующее утро Ланселот расстался с Кеем. Но прежде чем уехать, он надел на себя доспехи сэра Кея и подседлал его коня. Своё же оружие и коня он оставил в замке. «Знаю, зачем он так сделал», — сказал сэр Кей, обнаружив подмену. «Он оставил мне свои доспехи, чтобы я мог всюду проехать спокойно и безопасно, а мои взял, чтобы рыцари по ошибке вступали с ним в бой». Тем временем сэр Ланселот ехал и ехал через большой лес, полный птичьего пени. Наконец он попал в страну прекрасных рек и лугов, Он увидел перед собой длинный мост, а на нем три шелковых шатра. Первый шатер был крыт синим шелком, второй — пурпурным, а третий — зеленым. Перед каждым шатром висели белые щит и копье, а у входа в каждый шатер стоял рыцарь во всеоружии. Сэр Ланселот проехал мимо них и ничего не сказал. Когда он отъехал на некоторое расстояние, заговорил сэр Гоутер. «Это сэр Кей», — сказал он, — «он мнит себя лучшим рыцарем в мире» скачу за ним, испытаю его гордыню, а вы увидите, что у меня выйдет». Итак, сэр Гоутер сел на рослого коня, взял в руки копье и поскакал вслед за сэром Ланселотом. «Помедленнее!» — крикнул он ему. «Ты не проедешь этим путем без боя!» Ланселот обернулся, вынул меч и ринулся на сэра Гоутера. Одним ударом он опрокинул на зиме его и коня. Другой рыцарь, сэр Гилмер, взирал на это с изумлением. — Это не сэр Кей. Этот воин намного сильнее. Должно быть, он убил сэра Кей и забрал его доспехи. Третий рыцарь, сэр Рейнольд, изготовился сесть на коня. — Кей это или нет, — сказал он Гилмеру, — поскачем вперед и спасем брата. Нелегко нам будет справиться с этим рыцарем, так что будь готов умереть. Гилмер подскакал к нему первым, но Ланселот наставил копье и сбросил противника на землю. Рейнальд придержал своего коня. «Сэр рыцарь, вы человек сильный, но меня гнев делает сильнее. Вы, кажется, убили обоих моих братьев. Готовьтесь принять мою месть». Они набросились друг на друга. Копья у них сломались, и они выхватили мечи и сражались с ожесточением. Гоутер и Гилмер поднялись на ноги. Падение оглушило их, однако они не были ранены. «Давай, брат», — сказал Гоутер, — «поспешим на помощь Рейнольду, который так славно сражается с неведомым рыцарем». И они, потрясая мечами, набросились на Ланселота. А тот быстро с ними расправился, рубанул Рейнольда, а Гоутера и Гилмора вновь поверг землю. Рейнольд с разбитой окровавленной головой приблизился к Ланселоту, но доблестный рыцарь отвел меч. «Довольно», — сказал он. Я был поблизости, когда вас посвящали в рыцаре, сэр Рейнольд, и я знаю, как вы отважны. Убивать вас я не хочу. Слава богу за вашу доброту, — ответил Рейнольд. Если позволено мне говорить от лица моих братьев, то все мы охотно сдаемся. Но скажите нам свое имя. Вы же не сэр Кей. Об этом поговорим в другой раз. Приезжайте ко двору в день Пятидесятницы и сдайтесь королеве Геневре. Скажите, что вас послал сэр Кей. Они поклялись, что все будет исполнено, и после того, как сэр Ланселот отбыл своим путем, братья помогли друг другу забраться в седло. На обратном пути они вслух гадали, кем бы мог быть этот благородный рыцарь.